Собственно, нельзя было сочинить внешнего разумного оправдания, почему именно в марте 1953 года в потрясенной от скорби стране, потрясенной от скорби правители должны были выпустить на свободу преступников, разве только проникнувшись чувством бренности бытия. Похоронив Сталина, искали себе популярности Объяснили же, в связи с искоренением преступности в нашей стране. Но кто ж тогда сидит? Тогда и выпускать бы некого. Однако, находясь по-прежнему в сталинских шорох и рабски думая все в том же направлении, амнистию дали шпане и бандитам, а 58-й лишь до пяти лет включительно. Посторонний, по нравам порядочного государства, мог бы подумать, что до пяти лет это три четверти политических пойдет домой. На самом деле, лишь один-два процента из нашего брата имели такой детский срок. Зато саранчой напустили воров на местных жителей, и лишь нескоро и с натугой пересажала милиция амнистированных бандитов опять в тот же загон. Интересно отозвалась амнистия в нашей ссылке. Как раз тут и находились давно те, кто успел в свое время отбыть детский пятилетний срок, но не был отпущен домой, а бессудно отправлен в ссылку. В Коктерике были такие одинокие бабки и старики с Украины, и из Новгородья, самый мирный и несчастный народ. Они очень оживились после амнистии, ждали отправки домой. Но месяца через два пришло привычно жесткое разъяснение, поскольку ссылка их дополнительная, бессудная, дана им не пятилетняя, а вечная. То вызвавшие эту ссылку их прежний пятилетний судебный срок тут ни при чем, и под амнистию они не подпадают. А Тоня Казачук была вовсе вольная, Приехала с Украины к ссыльному мужу. Здесь же для единообразия записано ссыльно поселенкой. По амнистии она кинулась в комендатуру, но ей разумно возразили. «Ведь у вас же не было пяти лет, как у мужа. У вас вообще срок неопределенный. Амнистия к вам не прикасается». «Лопнули бы дракон, салон и юстиниан». Со своими законодательствами. Так никто ничего от амнистии не получил, Но с ходом месяцев, особенно после падения Берии, незаметно, неширокогласно вкрадывались в сыльную страну истинные смягчения и отпустили домой тех пятилетников и стали в близкие институты отпускать сыных детей.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 Да мне и верить-то не было особой нужды. Там, в большой метрополии у меня не было ни родных, ни близких. А здесь, в ссылке, я испытывал почти счастье. Но просто никогда, я, кажется, так хорошо не жил. Правда, первый сильный год душила меня смертельная болезнь, как бы союзница тюремщиков. И целый год никто в коктерике не мог даже определить, что за болезнь. Еле держась, я вел уроки. Уже мало спал и плохо ел. Все написанное прежде в лагере и держимое в памяти, и еще ссыльное новое пришлось мне записать наскоро и зарыть в землю. Эту ночь перед отъездом в Ташкент, последнюю ночь 1953 года, хорошо помню. На том и казалось оконченной вся жизнь моя и вся моя литература. Маловато было. Однако отвалилась болезнь. И начались два года моей действительно прекрасной ссылки. Только тем томительной, той жертвой омраченной, что я не смел жениться. Не было такой женщины, кому я мог бы доверить свое одиночество, свое писание, свои тайники. Но все дни жил я в постоянно блаженном, приподнятом состоянии, никакой ни свободы не замечая. В школе я имел столько уроков, сколько хотел, в обе смены, и постоянное счастье пробирало меня от этих уроков, и ни один не утомлял, не был нуден.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 желанную информацию, и по связи мысли восстанавливал недослышанное. Очень уж измучила нас брехня за десятилетие и стосковались мы по каждому клочку даже разорванной истины. А так-то не стоило это работ потерянного времени. Нас, возвращенцев архипелага, инфантильный запад уже не мог обогатить ни мудростью, ни стойкостью.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 и вся задача оставалась — описывать его. Я был полон. Друг Радищева Кутузов писал ему в ссылку. «Горько мне, друг мой, сказать тебе, но твое положение имеет свои выгоды. Отделён от всех человеков, отчужден от всех ослепляющих нас предметов, тем удачнее имеешь ты странствовать в самом себе».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 Подползла еще одна амнистия, Аденауэровская, сентября 1955 года. Перед тем Аденауэр приезжал в Москву и выговорил у Хрущева освобождение всех немцев. Никита велел их отпустить, но тут хватились, что они суразятся, получается. Немцев-то отпустили, а их русских подручных держат с 25-летними сроками.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 Напечатано в единственной газете «Известия», и то на внутренней странице, и не сопровождалось ни единым комментарием, ни единой статьей. Ну, как не заволноваться? Прочел я об амнистии лиц, сотрудничавших с немцами. Как же так о мне? Выходит, ко мне не относятся? Ведь я безвылазно служил в Красной Армии, Ну и шут с вами, еще спокойней. Тут и друг мой Копелев написал из Москвы. Тряся этой амнистией, он в московской милиции выговорил себе временную прописку. Но вскоре его вызвали. Вы что же нам шарики вкручиваете? Ведь вы с немцами не сотрудничали? Нет. Значит, в советской армии служили? Да. Так в 24 часа, чтоб ноги вашей в Москве не было. Он, конечно, остался, и, ох, жутковато после десяти вечера, каждый звонок в квартиру, ну, за мной. И я радовался, а мне-то как хорошо. Спрятал рукописи, каждый вечер я их прятал, и сплю, как ангел. Из своей чистой пустыни я воображал кишащую, суетную, тщеславную столицу. И совсем меня туда не тянуло. А московские друзья настаивали, что ты придумал там сидеть. Требуй пересмотра дела. Теперь пересматривают. Зачем? Здесь я мог битый час рассматривать, как муравьи, просверлив дырочку в саманном основании моего дома, без бригадиров, без надзирателей и начальников лагпунктов, вереницу носят свои грузы, шелуху от семечек уносят на зимний запас.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 В знаменитом бюро пропусков на Кузнецком мосту мне велели ждать. Так и подозревая, что чьи-то глаза уже следят за мной, уже изучают мое лицо, я внутренне напряженный, внешне принял добродушные усталые выражения и якобы наблюдал за ребенком, совсем незабавно играющим посреди приемной. Так и было. Мой новый следователь стоял в гражданском,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 где водили меня обритого, голодного, бессонного, без пуговиц, руки назад.